Глава 747. Чужая цивилизация. В ходе обсуждения дальнейшего плана действий семеро старейшин секты Святые Врата пришли к выводу, раз ничего нельзя было изменить, то почему не воспользоваться шансом и не пограбить в своё удовольствие? С хорошей добычей они смогут изменить финансовое положение секты Святые Врата. Если же им не повезёт, то награбленное всё равно можно обменить у Верховного Старейшины на право вернуться домой. Что до практика в стадии создания ядра, их мнение перестало иметь значение. Достигнув консенсуса, семеро старейшин отправились к главе секты, чтобы сообщить о своём решении. Верховный старейшина рассмеялся, его тоже не интересовало мнение практиков стадии создания ядра. Он позволил Ивану Боло и остальным старейшинам помочь с управлением кораблём, и их судно на максимальной скорости помчалось сквозь космос. В сравнении с системой Божественное око здесь было намного темней. К тому же, все экипаж чувствовал себя здесь чужаками. Даже верховный старейшина оказался здесь впервые. хотя он и заложил всё, чтобы получить право воспользоваться Оком без бесчисленных кошмаров. Не зная точных координат, ему пришлось выбирать лишь примерное направление для скачка. По этой причине он знал, что здесь никогда не бывали корабли цивилизации Божественное Око. Из-за неточности прыжка он не знал, живёт ли здесь хоть кто-то и можно ли тут чем-то поживиться. Если представить космос бескрайним океаном, то корабль Секта Святые Врата блуждавший с иска с курсом одинокой лодочкой. Блуждание в чернеющем пустота растянулись на 3 месяца. За это время ученики секты Святые Врата смирились со своей судьбой, но теперь в глазах не естественно молчаливых практиков появился голод. Мне трудно представить, что сделают люди, которых загнали в угол, если они не найдут добычу. Что до старейшин, они держались намного спокойнее простых учеников. Однако Иван Павлов заметил усиление зловещей ауры вокруг коллег. Даже верховный старейшина, который старательно скрывал от всех свои мысли, не смог утоить всего от Ван Бола. Он видел растущую нервозность в глазах главы секты. Только Ван Бола был абсолютно расслаблен, он мог покинуть их в любой момент. Если ему понадобится право на перемещение в систему цивилизации Божественное Око, то он мог легко его получить. Так что о нём беспокоиться. В ходе путешествия из разговоров со старейшинами он намного больше узнал о трёх великих сектах и императорской семье и истории цивилизации Божественное Око. Если в скором времени ничего не изменится, мне придётся действовать. Ван Бола с прещудом окинул взглядом людей вокруг. Его взгляд задержался на Верховном Старейшине, который с мрачным видом стоял у смотрового окна. Внезапно у Ван Буэлой сузили зрачки. Мгновением позже корабль, на ремонт которого секта потратила почти все свои средства, обнаружил что-то подозрительное впереди и забил тревогу. Услышав тревожный сигнал, практики вздрогнули и тяжело задышали. Голова секты и старейшина в стадии зарождения души вглядывали в смотровые окна. Верховный старейшина с блеском в глазах достал небольшой кристальный компас, Воспыхнув над ладонью, тот засиял мягким светом. Глава секты левой рукой выполнил несколько магических палцев, отчего тот засиял ещё ярче. Теперь от него послышался едва уловимый гул, словно невидимое перо прямо в воздухе чертило звёздную карту. Это сразу привлекло внимание всего экипажа. Сначала появилась практически мёртвая звезда, потом шесть планет разных размеров. Умирающая звезда не имела цвета, две из шести планет были чёрными, три переливались зелёным и жёлтым, но в основном преобладал зелёный цвет. Самая крупная планета испускала бледно-жёлтое свечение. По завершении звёздной карты ученики секты очень очищённо вздыхали. Старейшина рядом с Ван Поле выглядели мрачно. Ярко-жёлтый, означающая стадия бессмертия отсутствует. Нет ни оранжевого, символизирующего стадию планеты, ни красного, стадии вечной звезды, сказала Дина Сторишен. И шесть планет две чёрные, признак отсутствия духовной энергии. Мы не можем это игнорировать. Три оставшихся планеты переливаются зелёным и светло-жёлтым, что означает стадию зарождения души и владение душой. Последняя планета светится бледно-жёлтым. По моему опыту, это означает боевую мощь поздней степени владения душой. Цивилизация представляет определённую угрозу, но она какая-то странная. Их звезда скоро погибнет, почему они ещё не мигрировали? Выслушав старейшин, Ван Бола тоже решил высказаться. У цивилизации с экспертами стадия владения душой вряд ли будут не заняты неиспользованные планеты. Тем не менее, мы видим две пустые планеты. Закончив Ван Балоу испатующе посмотрел на верховного старейшину. Тот внимательно разглядывал звёздную карту, в особенности две чёрных планеты. Потом он задумчиво перевёл взгляд на бледно-жёлтую планету. По сложившейся в их цивилизации традиции, при встрече с более слабой цивилизацией обычно сразу начиналось торжение, главным перерастающее в стремление и разграбление. При нахождении цивилизации, которая представляла определённую угрозу, Они обычно тайно проникали на её территорию, после чего каждый добывал ресурсы самостоятельно. Отметив координаты этой цивилизации, глазутчики спустя какое-то время собирались с точки сбора и возвращались домой. На родной планете они извещали руководство секты, которое уже принимало решение о полномасштабном вторжении. Это наш первый контакт с этой цивилизацией. Давайте для начала взглянем, чем там можно поживиться. Если что-то пойдёт не так, мы немедленно уходим. За координатой этой системы мы можем получить щедрую награду от великой секты. В тоне верховного старейшины сквозила решимость, никто не посмел возразить главе секты Святые врата. Корабль полетел ещё быстрее и включил маскировочный хроматический артефакт для защиты от обнаружения божественным сознанием. Постепенно корабль слился с космическим пространством, став чем-то вроде блуждающего духа. Несколько дней спустя корабль секты Святые врата незаметно проник в звёздную систему. В этот момент глава секты взмахнул руками, Мгновенно внутри корабля возникла объёмная звёздная карта, которая была намного точнее первой версии. На ней можно было рассмотреть планеты с любой стороны. Эта карта даже смутно отображала их поверхность. Ученики поражённо охнули, Ван Була нахмурился, а старейшины и глава секты поменялись в лице. На объёмной карте стало очевидно, что планеты полностью зачахли, словно два засохших апельсина, из которых пропали все намёки на жизнь и ауру. В оставшихся планетах ещё теплилась жизнь, но и она находилась в упадке. Их поверхность была усыпана кратерами, в которых угадывалось какое-то движение. Выглядело это довольно зловеще. Ван Бол впервые столкнулся с такой странной цивилизацией, поэтому он с особым любопытством разглядывал карту. Благодаря тёмному искусству он чувствовал мощную ауру смерти в этой звёздной системе. Неужто эта цивилизация мутировала? Пробормотал Верховный старейшина, он нахмурился, явно о чём-то задумавшись. Разбейтесь на группы и рассредоточьтесь. Надо выяснить, что здесь происходит. «Постоянно поддерживайте связь! Встретимся на корабле через две недели!» Вместе с двумя старейшинами и частью учеников он погрузился на летающий челнок и направил его к планете, излучающей на карте бледно-желтые свечения. Остальные старейшины быстро разбились по командам. Сван Була на разведку отправился пятый старейшин из секты с культивацией средней ступени зарождения души. Они тоже взяли с собой часть учеников, погрузились на летающие челноки и направились к планете. Неподалёку от планеты Ван Боле и пятой старичной Ваучи увидели изрытую кратерами поверхность. В этот момент от удивления у Ван Боле округлились глаза.